Глава сороковая. Фолсом, Калифорния. Часы посещений начинались в семь утра и заканчивались в два часа дня, а было уже заполдень. Она могла бы уже быть там, видеть его большие карие глаза вместо того, чтобы пытаться увеличить зернистые газетные снимки судебного процесса. Могла бы держать в своих руках его руки. У него были большие руки. Она могла это сказать потому... как они лежали перед ним на столе в зале суда. Большие руки с толстыми пальцами. Как долго она ждала, чтобы прикоснуться к этим рукам. Сегодня утром, встав в шесть, она была абсолютно уверена, что он позвонит. Она даже не пошла пить кофе, поскольку боялась, что что-то пойдет не так, и она не услышит звонок телефона. Что, конечно, было глупо. Она могла поставить громкость на полную катушку, Она могла бы подключить гарнитуру Bluetooth, но ей не хотелось находиться в переполненном кафе, когда он позвонит, или на улице, или где угодно, а только в тихой комнате, где она могла слышать каждое его слово, наслаждаться им, как карамелью, которую напоминал его голос. Она была абсолютно уверена, что он позвонит сегодня утром, особенно после того, как пропустил звонок в середине недели. Он обещал, что они поговорят до выходных, Сегодня воскресенье. Раньше он ни разу не пропускал ни одного звонка. По его звонкам можно было сверять часы, а всё потому, что она так много значила для него. Что они так много значили друг для друга. Это была одна из вещей, которые она любила в нём больше всего. Чак был надёжным. Печальное заявление для женщины — влюбиться в мужчину за его надёжность. Но она влюбилась. Чак никогда не оставлял её в подвешенном состоянии. Он всегда делал то, что обещал. В этом отношении он не был похож ни на какого другого мужчину, с которыми она когда-либо встречалась. И уж точно ни на ее чокнутого отца. Движение через Эмеривилл было безумным, но теперь, когда она проехала мост в Альехо, снова начала успокаиваться. Она должна прибыть в тюрьму в половине второго. Часы посещений для новых гостей закрывали за 30 минут до окончания. Переключив третью скорость, она свернула на полосу медленного движения, чтобы обогнать идиота на бумере, который неспешно катил по быстрой полосе. Прию ей купил ее бывший, светло-зеленую. Его новая жена водила черный Porsche Cayenne. Разумеется, сука. Она обогнала Бумер, переключилась на четвертую скорость и свернула на быструю полосу, чтобы избежать грузовика на медленной. Бумер погудел клаксоном. Она показала водителю средний палец. «Вот тебе! Сам виноват. Нечего тащиться на черепашьей скорости». Дорога расширилась до трех полос. Ей сразу стало легче лавировать между машинами. Она пролетела мимо патрульного офицера, чья машина стояла на обочине, и нажала на тормоз. «Вот дерьмо! Вот же дерьмо!» Она оглянулась через плечо и увидела его лицо. Он наблюдал за ней. Убедившись, что сбавила скорость, до да разрешенной, она не сводила глаз с зеркала заднего вида. Он увязался за ней. «Пожалуйста, не останавливай меня!» «Конечно же, он её остановит. У неё вечно сплошные обломы. Пожалуйста, я не могу ждать, когда мне выпишут штраф за превышение скорости». Патрульная машина влилась в транспортный поток. Он определённо следовал за ней. «Боже, почему мне не повезёт хотя бы раз? Я это заслужила. Я заслуживаю увидеть Чака после всего, через что я прошла ради него». Патрульная машина сократила расстояние между ними до трёх автомобилей, но пока не включила спецсигналы. Она затаила дыхание и сжала руль. Автомобиль позади был прямо у неё на хвосте. Она перешла в правый ряд, Бумер пролетел мимо, сбросив скорость лишь на пару секунд, чтобы водитель показал ей средний палец. На его уродливой роже сияла широкая ухмылка. «Да пошёл ты, засранец!» — пробормотала она. Полицейская машина была через две позади неё. Вспыхнули огни. Она не попадёт к Чаку. В её глазах стояли слёзы. Неужели всё пропало? Она разревётся на глазах у полицейского, и что ему скажет? Что отчаянно торопится, чтобы не опоздать на свидание, потому что ее парень, которого она ни разу в глаза не видела, сидит в фолсами в тюряге? Нет, это не сработает. Она не станет сдерживать слезы. Она расскажет ему другую историю. Обратит рыдание в свою пользу. Она немного успокоилась. «Скажи им, как ты тоскуешь по чаку?» «Всплакни». В зеркало заднего вида она увидела, как на скоростную полосу выехала и промчалась мимо патрульная машина. Она выдохнула и вскрикнула. «Нет, это не за ней». Когда та проезжала мимо, она сквозь слёзы улыбнулась офицеру, но он даже не взглянул в её сторону. «Останови вон того ублюдка на бумере», — мысленно попросила она, но патрульная машина, двигаясь по левой полосе, пронеслась мимо. Она взглянула на часы на приборной доске. «12.34». «Спешат на шесть минут». Она всего в двадцати минутах езды от цели. Она будет там к часу дня, и у неё останется достаточно времени на встречу с ним». Она опустила зеркало и проверила глаза. «Когда приедет, придётся подправить макияж». Они обменялись фотографиями, поэтому он знал, как она выглядит. Кстати, ей хватило ума не посылать ему фото, где она была на 10 лет моложе или на 20 фунтов легче. Это была её нынешняя фотка. Не самая лучшая, конечно, но реалистичная. Сегодня она хотела выглядеть как можно лучше. Ей хватит 15-20 минут для встречи с ним. Это всё, что ей нужно. Может, даже чем быстрее, тем лучше. Он вряд ли будет рад её приезду. Он ясно дал понять, что они не должны видеть друг друга. Интересно, узнает ли он её. Было всего лишь одно фото. Может, ей стоило притвориться кем-то из его адвокатской конторы или типа того? Она посмотрела на свой прикид. легинсы для йоги и кофта на молнии. Никто из адвокатской конторы такое не наденет, к тому же сегодня воскресенье. Будь она из тех тощих бабенок в дорогой спортивной одежде, с высоким идеальным конским хвостом и длинными стройными ножками, тогда да. Но она была не такая. Она заставила себя сделать несколько ровных, медленных вдохов. Она загнала себя до пены. Словечко её отца. Он так говорил, когда она расстраивалась. В детстве она спрашивала его, что это значит, и он сказал, что так бывает с лошадьми после того, как они долго скакали галопом. Сравнение с беговым жеребцом могло показаться комплиментом, но отец быстро дал понять, что это неистовство, своего рода безумие, которое она унаследовала от матери. Его влияние на нее впечатляло, учитывая, что в детстве она проводила с ним всего пару недель в год. Но чтобы посеять в ребенке семена ненависти к себе, не нужно много времени. Она ненавидела себя, когда так расстраивалась. В такие мгновения в её голове всегда звучал голос отца. «Успокойся», — приказала она себе, оставаясь на медленной полосе и выдерживая дистанцию между собой и машиной впереди, что было чертовски сложно на калифорнийской автостраде. Однако она сумела. Да, она бывала безбашенной, однако умела взять волю в кулак. Ещё одно ценное качество спасибо отцу. Вскоре она оказалась у съезда с бульвара Фолсом, и свернула на Натому. Дорога пролегала среди поросших травой холмов, на которых то здесь, то там росли старые кряжистые дубы. Въехав на холм, она увидела вдали тюремный комплекс. Он оказался даже больше, чем она ожидала. Одна только парковка могла принадлежать футбольному стадиону, хотя в основном была пуста. Она рассчитывала увидеть уродливые строения наподобие заводских цехов, Но некоторые выглядели очень даже неплохо, наподобие замков где-нибудь в Шотландии. Ведя машину мимо поросших травой холмов к высокому металлическому забору, она почувствовала, как её наполняет приятное головокружение. А под ним что-то более сильное, более глубокое. Нарастающая волна смысла всей её жизни. После всех проколов, провалов и неудач она, наконец, нашла себе пару, и он был здесь, за этими воротами. Он был внутри этих стен, но благодаря ее усилиям, ее уму, скоро выйдет на свободу. Всего через несколько месяцев. Она сделала свое дело. Его адвокаты начали апелляционный процесс. Она притормозила у ворот и опустила окно. Из небольшой будки вышел охранник с планшетом в руке. «Вы к кому-то из заключенных?» «Да, сэр». Он взглянул на часы. «Допуск заканчивается через 10 минут, поэтому пройдите прямо в главные двери». После часа новых посетителей принимать не будут. Никаких исключений. Я думала, это было полчаса назад. Час, мэм. Охранник поднял руку, и красно-белые ворота поднялись. Он махнул ей. Она включила передачу и въехала на стоянку. Судя по автомобильным часам, когда она выключила двигатель, было 12.53. Она захватила косметичку, чтобы слегка освежить макияж, но не хотела опоздать на процедуру допуска. Вместо этого опустила зеркало, пощипала себя за щёки, легонько похлопала их, чтобы добавить румянца, и вышла из машины. Процедура допуска включала в себя проверку личности, заполнение нескольких страниц анкеты о том, кто она такая и почему приехала сюда, затем прохождение через металлоискатель и просвечивание сумочки на рентгене. Она стояла в очереди за сердитой латиноамериканской женщиной, которая была на сносях. Ей стоило немалых усилий не глазеть на ее огромную татуировку. Прежде чем исчезнуть под топиком, та покрывала большую часть ее груди. Внутрь она попала лишь в час пятнадцать. «Ждите здесь, мы позвоним, когда настанет ваша очередь». Интересно, где был Чак, когда она ему позвонила в последний раз? У нее создалось впечатление, что он слегка запыхался. Во время одного из звонков в самом начале их отношений он сказал, что физические упражнения помогали избежать монотонности а также чтение он много читал она порекомендовала ему несломленного несломленный роман лауры хилленбранд повествует о судьбе луиса замперини легендарного легкоатлета тридцатых годов двадцаго века и одного из самых быстрых людей планеты когда они разговаривали он сказал ей на каком месте остановился Она помнила, что он тогда читал о пребывании Замперини в японском концлагере. «Здесь все очень похоже, — Сиси сказал он, впервые наградив ее таким прозвищем. Чтобы остаться в живых, нужно уметь принимать удары». Ожидая звонка охраны, она держала голову опущенной, притворяясь, будто что-то читает на своем телефоне, но на самом деле рассматривала людей в комнате. Почти все они были женщинами. Несколько пожилых — Явно матери или даже бабушки заключённых. Остальные выглядели моложе. Она с некоторым сожалением отметила, что многие даже принарядились по случаю свидания. У женщины через два стула от неё были длинные оранжевые ногти с крошечными стразами на кончиках. От неё сильно пахло ванильными духами. На ней было облегающее чёрное платье с глубоким вырезом, подчёркивавшее полную фигуру. Постукивая ногтями по подлокотнику стула, она нетерпеливо махала ногой в красной сандалии. На её правой лодыжке была татуировка «Камаль-2008». Женщина взглянула в её сторону, скатала между передними зубами жевательную резинку, надула пузырь и с лёгким хлопком лопнула его. Её взгляд упал на руку Сиси, которую та держала у рта. Взгляд женщины был подобен серии острых игл, приставленных к тонкой оболочке её самообладания. В считанные секунды Сомнение хлынуло в сиси, как вода в проколотый надувной плод. А потом она услышала своё имя. Раз. Второй. Встала, вытерла руки о край джинсов и поспешила к стойке охраны. «Чарльз Баларди, кабина девять», — указал охранник. Она двинулась вдоль линии стеклянных кабинок. Прошла мимо плачущей женщины и другой, всем телом прижавшейся к стеклу. Она прошла мимо кабинки шесть, затем семь, и, подойдя к восьмой, замедлила шаг. Крутила желудок. Что если он разозлится из-за того, что она пришла? Что если она всё для него испортила? Но тогда он просто прогнал бы её. «Двигайся, сука», — сказала женщина в восьмой кабинке. «Этот разговор не для твоих ушей». Она поспешила мимо. Кабинка номер девять оказалась пуста. Чака там не было. Коридор по ту сторону стекла был пуст. Она придвинулась ближе к стеклу, чтобы посмотреть, не идёт ли кто-нибудь. Никого. Только охранник. Сцепив руки за спиной, он стоял спиной к белой стене, бегая глазами по очереди заключённых. Она села, поставила на стол сумочку и сложила перед собой руки. Переставила сумочку на пол и положила руки на колени. Быстро ущипнула себя за щёки. Хлопала по ним до тех пор, пока кровь не прилила к коже. В следующий момент появился он. Увидев его в полный рост, она ахнула. На фотографиях в зале суда он выглядел крупным мужчиной, но она не ожидала, что он будет таким высоким. Как минимум шесть футов и еще пару-тройку дюймов. Она сцепила руки. Он вытащил стул и, сев напротив нее, снял со стены трубку. Она не шелохнулась. Тогда он постучал по стеклу и кивнул ей. Дрожащей рукой она потянулась за своей трубкой. Из её горла вырвался смущенный смешок. Он. Она откашлялась. «Привет. Кто ты такая, чёрт возьми?» Она разинула рот, в уголках губ выступила слюна. Она быстро вытерла её и нервно улыбнулась ему. «Знаю, ты велел не приходить, но я была вынуждена». Он поёрзал на стуле и нахмурился. «Тебя не было слышно почти неделю, и я решила...» Она ждала, когда он улыбнётся, что он поймёт, что это она. «Я просто места себе не находила. Ну, ты знаешь». «Нет, я не знаю. Понятия не имею». Его тон был другим. Внезапно он показался ей грубым, невоспитанным. «Извини, Чак», — сказала она. «Кто тебя послал? Это была идея Кармен? Я убью эту сучку». Даже его голос был не таким. По телефону он всегда звучал хрипло и слегка искажённо, Но она списывала это на связь, нахождение в тюрьме и на дешевый мобильный телефон. Но изменение коснулось не только голоса. Его язык был другим. Он сам был другой. «Чак», — прошептала она. Он вытер рот тыльной стороной ладони и прищурился на нее. Она потрогала рот, как будто он сказал ей, что к ее лицу что-то прилипло. «Знаю, мне не следовало приходить», — прошептала она. «Но разве ты не рад меня видеть?» Чак наклонился к стеклу и постучал, подзывая ее к себе. Она подошла вплотную к перегородке. Теперь их лица разделял лишь тонкий слой пули непробиваемого стекла. Она следила за его губами, ожидая, что он скажет ей. «Я понятия не имею, кто ты такая». Слюна с его губ забрызгала стекло. «Скажи тому, кто послал тебя, чтобы отправлялся в ад». Чак встал и положил трубку. Она видела, что его губы шевелятся, но разобрать слов не смогла. Мгновение спустя он ушёл. Крепко сжав в руке телефонную трубку, она замерла, глядя на дверь, за которой исчез Чак. Она чувствовала на себе взгляды других заключённых, посетителей. Женщина в соседней будке сердито посмотрела на неё и что-то прошептала в трубку. За стеклом за ней наблюдал охранник. «Как Чак мог просто взять и уйти?» Сердце как будто было готово выскочить из горла. В висках бился пульс. Она задыхалась. Грудь словно сжала тисками. Дрожа, она поднялась на ноги. После всего, что она для него сделала, он не мог просто повернуться и уйти. Он любил ее. Он клялся, что любит ее. Ее кулак сжимал трубку до боли. «Нет, нет, нет!» Сиси швырнула трубку о стеклянную перегородку. Чак крикнула она и ее собственная слюна брызнула на стекло. Вернись, Чак. Она снова стукнула трубкой по перегородке, затем бросила ее на стол и прижала кулаки к стеклу. Ты засранец, Чак. Только не притворяйся, что в упор не видишь меня. Я никуда не уйду. Тебе от меня так легко не избавиться. Как только выйдешь отсюда, встретись со мной как мужчина, Чак. На ее левый локоть легла чья-то твердая рука. Она резко обернулась, уверенная, что это Чак, но столкнулась с охранником. Вырвала руку, но тут появился второй и схватил ее с другой стороны. Пытаясь вырваться, она принялась отбиваться от двух мужчин. «Пойдемте, леди». «Отпустите меня, мне нужно поговорить с Чаком. Мне нужен Чарльз Баларди. Это важно». «Конечно, леди, пойдемте, поищем местечко, где можно немного остыть». Она оторвала ноги от пола и повисла между двумя охранниками. Они потащили её прочь. Раздались хлопки, кто-то взвыл, раздался стук по стеклу, приглушённый свист. Тогда она встала на ноги и выпрямилась. «Вы не имеете права. Вы не сможете ни в чём меня обвинить», — предупредила она, когда её подвели к массивной белой двери. Третий охранник придержал дверь. Внутри были только стол и два стула. Идеальное место для разговора с Чаком. потому что им есть о чем поговорить.